Глава 10. Мародёры. Так как кое-какой запас эмитеров мы создали, на следующий день мы решили заняться осмотром трофейных птичек. С самого утра по завтракам мы отправились в миганолётную палубу. Каргайскин для удобства переставил штурмовики на площадку технического осмотра и ремонта. Первым делом предстояло переподчинить мозги корабликов. Для этого пришлось аккуратно вскрыть кабину и попасть внутрь. Это не составило большого труда. Потом был вскрыт отсек с скином, и он был вытащен наружу. Теперь его нужно было подключить к питанию и произвести взлом. К сожалению, у нас не было специфической техники для взлома и дешифровки, и мы планировали попытаться это сделать, используя прямое подключение к корабельному скину. В тот момент, как мы напрягали собственные мозги, к нам спустилась Агата. Она обошла по кругу трофейную птичку и подошла к нам. Доброе утро. Хорошая машина. Чем вы тут занимаетесь? спросила девушка. Да вот, планировали подключить искры и попытаться его переподчинить. Без этого нам этого красавца, я похлопал по борту штормовика. не оживить. Ну так у вас ничего не получится. Более того, это опасно. Никогда не знаешь, какие закладки или вирусы могут быть на этот счёт предусмотрены. Техника та военная, и перехват и переподчинение заранее заложены в возможные действия. Протоколы безопасности практически везде одинаковые. Проще, конечно, вообще найти или купить чистый скин. Но тогда где взять программы управления? Разбила она наши надежды. Так, и что нам с ним делать? просил Мига. Мы столько времени убили на то, чтобы их достать. Ну тут всё просто. Искины на склад, возможно, получится потом с ними поработать. Ну а сами птички убрать в шахты до лучших времён, предложила она. Мига выругался и сел на куб Искина. Девушка посмотрела на нас и взжалилась. Господа, мало, видимо, вы знаете про военный флот. На каждом крупном военном корабле должны быть безопасники. Без них никуда. И вот у них-то и может быть то, что нам нужно аппаратура для взлома и дешифровки. Найти, конечно, будет непросто, но вполне возможно. Короче так. На следующий поиск идём втроём, твёрдо сказала она и требовательно посмотрела на нас. Мы особо и не возражали, тем более мы действительно мало что знали про военные корабли. Я так вообще был дуб-дубом. Я дал команду Каргайскину переместить корабли в шахты. Места они занимали прилично. Огромный манипулятор подхватил по очереди штурмовики и, подняв, начал размещать их по шахтам. Мы связались с Дагом и обрисовали нашу задумку. Он был не против, только попросил всё-таки контейнер с собой прихватить. Нас долго уговаривать не надо. Разошлись за скафандрами и втроём погрузились в наш бот. Откачали из отсека воздух и вылетели в пустоту, битком набитую обломками. Я уступил Агате место возле пилота, и она с интересом рассматривала проплывающие мимо обломки. Мы целенаправленно искали что-то крупное и относительно целое. Итогом наших поисков стал крейсер прорыва третьего поколения империи Аратан. тип отпор. Наш искен смог его опознать. Мощный и хорошо вооружённый корабль. Его носовая часть была сильно повреждена, видимо, влетел во что-то крупное после выхода из гиперра. Но корма и двигатели были более-менее в нормальном состоянии. Повреждения на обшивке, конечно, были, но не критические. Активности на корабле не выявили и прикрепились к обшивке. Дальше действовали стандартно. Спустили двух дроидов, поставили им задачу. Вооружились резаками и отправились на поиски. Девушке резака не досталось, поэтому она нашла налегке в своём дешёвом пилотском скафандре агравского производства. Попасть внутрь решили через носовую часть. Повреждений было много, но большинство из них представляли собой мешанину конструкций. Мы разошлись, чтобы охватить большее пространство и продолжили поиски входа. Повезло найти его в иконту. Он вызвал нас по связи, и мы, добравшись до него и отключив магнитные ботинки, медленно начали проникновение. Мёртвый, тёмный исполин. Радовало одно: у нас была принципиальная схема корабля такого типа из базы обордажного бота. Конечно, могли быть различные изменения в конструкции, но общее устройство должно было соответствовать Сейчас мы попали в технические помещения, а нам нужно было попасть в жилой отсек. Агата сказала, что нам надо начать поиски с офицерских кают. Если и была на борту нужная нам техника, то хранится она должна в сейфе офицера, отвечающего за безопасность. Дроиды шустро перебирали своими лапками метрах в 5 перед нами. Корабль был мёртв. По проекту он был 830 м в длину и 110 самой широкой части. Мы за полчаса добрались до жилого отсека. Поднялись на офицерскую палубу. Вот тут уже пришлось постараться. Выход в офицерский жилой отсек был перекрыт бронестворкой. В дело вступили резчики, и за 15 минут мы его победили. В отсеке старшего офицерского состава было 20 кают. Сколько же у них был штат на корабле. Однако нам предстояло ещё много работы. Взрезать тонкие двери на входах в каюты было плевым делом для наших резаков. Минута на каждую и готово. Я решил положиться на удачу и вскрыл первую попавшуюся каюту. Агата попросила и ей вскрыть одну. Оказав помощь девушке, я вошёл в помещение. В свете прожектора на скафандре я смотрел каюту. Было видно, что её покидали в спешке. Кровать была разложена и в пространстве медленно парило постельное бельё. Я просканировал переборки и нашёл шкаф. При помощи дроида мне удалось запитать его, и он открылся. Покопавшись в вещах, я ничего особо ценного не нашёл. Пришлось идти в следующую каюту. Повезло мне в третьей обследуемой мной каюте. В шкафу я нашёл небольшой футляр с двумя пластинками баз знаний. Вот оно. Как я мог об этом забыть? Дроида-дешифратора тут, может, и не оказаться. А вот базы знаний должны быть, как и банковские чипы. В следующей каюте находок не было, а вот пятая меня порадовала. Видимо, это была каюта инженера, потому что в столе я нашёл инженерный планшет. Штука сама по себе дорогая. Также был найден футляр с комплектом инженерных баз. Он был неполным, и, видимо, часть из них уже была изучена хозяином каюты, но три пластины осталось. Берём. Предыдущей каюте я прихватил простынь и сейчас сложил в неё все находки и сделал узелок. Взрезал агате несколько дверей и двинулся дальше. Следующая каюта преподнесла мне достойный подарок. Это оказалась, по всей видимости, каюта доктора. Тут мне достался шикарный ручной и скин в заводской упаковке. Комплект бустеров для обучения под разгоном и небольшой кейс, закрытый на кодовый замок. Но не будут же хранить в таком месте ненужные вещи. Беру на нашем корабле в скрою. Выйдя в коридор, я пошёл на поиски своих товарищей. Мига встретился мне через две каюты. Он увлечённо крочил небольшой сейф в шкафу, пытаясь с помощью резака выпилить его целиком. Моя помощь тут не требовалась, и я решил поискать Агату. Она нашлась в одной из скрытых для неё кают. На мой вопрос по результатам она ответила, что каюту безопасника она не нашла. Но кое-какой хбар она мне показала. Она заталкивала всё найденное ею в комбинезон, который нашла в шкафу. Она с этой каютой уже заканчивала, и я предложил ей дойти до конца коридора. По логике вещей, там должны были быть каюты командира и его помощников. Толкая перед собой узел с находками, мы дошли в конец отсека и начали вскрывать каюты. Я предоставил девушке выбрать, какие она будет осматривать. Она выбрала каюты по левому борту, но ну, а мне, соответственно, достались по правую. Бинга! Вот это хоромы. Если это не командирская каюта, то точно каюта старшего помощника. Я сделал такой вывод, потому что в ней было целых 3 комнаты и раздельный санузел. Первым делом я обыскал кабинет. Здесь я нашёл сейф в стеной нише и тут же начал варварски вырезать его из переборки. Срезать дверцу резаком было глупо. Скорее всего, всё, что там может быть, будет уничтожено. Вытащив сейф, я обыскал письменный стол, ящики были закрыты, и мне пришлось при помощи дроида вырезать замки. Итогом поиска стал офицерский планшет, несколько банковских чипов и красивый бластер. В спальне в шкафу опался боевой скафандер и кофр с кодовым замком. Таких обычно хранили оружие. Берём. Ещё унести бы всё это. Взгрузив мелкие находки в узелок, я вышел из каюты. Скафандер я просто толкал перед собой. Хорошо, что гравитации нет. Потом вытащил сейф в коридор и пошёл осматривать последнюю каюту. Сразу решил, что больше громоздкого брать не буду. Обыскав каюту, я стал богаче на одну базу знаний. Мне густо. В шкафу обнаружился такой же сейф, как и у Миги. Я решил ради экспериментов вскрыть его резаком. Сделал четыре разреза и, подождав остывания металла, при помощи дроида с его лазерными резаками окончательно вскрыл сейф. В нём находились какие-то документы на пластиковой основе. Сейчас они от температуры немного деформировались. Небольшую коробочку с украшением в виде бус. Как только я её открыл, мне сразу же захотелось их съесть. Да что это, блин, такое? Опять, видимо, какой-то материал. По виду похоже на жемчуг, но синего цвета. Отливает перламутром. Хорошо, что бусины круглые, глотать будет несложно. Спрятал отдельные бусы в футляр на поясе. В глубине сейфа нашлись банковские чипы. вроде не повреждённые в копилку. Больше в сейфе ничего интересного не было. Документы давно погибшего экипажа были мне не интересны. Собрал свои трофеи в кучу и пошёл к Агате. Я нашёл её за письменным столом в каюте. Она просматривала какие-то документы. Бор это был конвой, сообщила она мне. Я тут просмотрела некоторые записи. Какая-то секретная миссия. Охрана экспедиции. Никакой конкретики. Похоже, до места они так и не добрались. Возможно. Потом посмотрим данные из планшетов. Я нашёл парочку, может быть, что-то и прояснится, хотя нам без разницы, согласился я. Да, я тоже нашла несколько наручных эскинов и один планшет. Итак, по мелочи. Она деловито связала узлом рукава и штанины комбинезона и встала из-за стола. Я развернулся и вышел. Мига уже вытащил сеев из каюты и тоже связывал по моему примеру узел из постельного белья. Отправив полёт находки в направлении веконта, я пошёл вслед за ним. Бор, я чипов банковских нашёл прилично и базы есть. Почему мы раньше по каютам не ходили? Поделился со мной Мига в приватном канале. Век живи, век учись. Из рёк я древнюю мудрость с моей далёкой родины. Надо бы нам собираться, а с барахлом это геморойне. Вот вроде и понимаю тебя, Бор, а вроде и ничего непонятно, выдал Мига. Да, у тебя бор странный диалект интера. Ты часто используешь слова, которые я не понимаю, поддержала Агата. А вот что значит геморойне? Я ж чуть не поперхнулся. И как им объяснить? Ну это значит сложнее, труднее. Это тяжело объяснить. Язык моей родины очень богат на различные эпитеты, синонимы и тому подобное. Постарался объяснить я. Ну что, пошли обратно? спросил я начинающих мародёров и пошёл впереди, время от времени направляя полёт наших трофеев. Бор! позвала меня девушка. А можно тебя попросить сказать что-нибудь на твоём родном языке? попросила Агата. Да без проблем, согласился я и задумался. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мы как раз шли по лестнице и мне вспомнился кадр из моего любимого фильма. И травинка и лисок в поле, каждый колосок. Речка, небо голубое. Это всё моё, родное. Всех люблю на свете я это родина моя. Где теперь моя родина? Что на ней происходит? Столько лет прошло. Как найти дорогу домой? Грустные мысли опять навестили меня. Ну вот как-то так, мазафака, подытожил я на энтери. Красивый язык, похвалила ографка. Очень необычно звучит. Особенно это твоё в конце. Мазафака. Я рассмеялся и притормозил наши находки. Мы добрались до пробоины. Надо было аккуратно выбираться и не потерять в нагромождении конструкции наше добро, особенно сейфы. При помощи дроидов нам удалось перетащить находки на внешнюю обшивку. Сами выбрались при помощи двигателей на скафандрах и отправились назад к боту. Дроиды смогли отковырять за 3 часа 15 эмитеров и погрузить их в контейнер. Место в нём ещё оставалось, но наш корабль постоянно удалялся, и надо было возвращаться назад. Погрузив наши находки, мы вылетели последу нашего корабля. За кормой создавалась область из двигающихся обломков, и было несложно идти по следу. Вернувшись на корабль, мы отправились на обед. Через час Агате нужно было заступать на вахту, чтобы сменить Дага. Я планировал взлом сейфа и разбор трофеев, как впрочем и Мига. Особенно его интересовали банковские чипы. Первым делом я достал из футляра на поясе Буссы и разрезав своим клинком верёвку, на которую они были нанизаны, сразу же отправил три штуки в рот и легко проглотил. Потом развязал свой узел и начал сортировать добычу. Планшеты в сторону, посмотрим потом. Меня больше всего интересовали базы знаний. Я давно всё выучил из того, что у меня было, поэтому срочно нужно было чем-то занять собственные мозги. Отделив чип с базами от банковских карточек, я начал по очереди засовывать их в приёмное отверстие своего старенького наручного eskina. База знаний третьего ранга. Боевая медицина. База знаний третьего ранга. Фармацевтика. База знаний третьего ранга. Тактика малых групп. База знаний четвёртого ранга. Инженерное дело. База знаний третьего ранга. Искины, ремонт и обслуживание. База знаний второго ранга. Юрист. База знаний второго ранга. Медицина. Базовый курс. Нормально, я приборохрился. Следующим на очереди была куча с банковскими чипами. Это был анонимный способ хранения денег. Из девяти чипов только 3 оказалось без пароля. На них было в общей сложности 37.000 кредитов. Нормально я сходил. Жалко, что вскрыть запароленные у меня не получится. Перекинул всё на один чип и поставил пароль. Следующим на очереди был кейс с кодовым замком. При помощи своего верного маленького помощника я вырезал петли и выломал крышку кейса. Внутри лежал небольшой прибор: пластинка базы знаний и информационный чип. Интересно. После включения мне на нейросеть пришёл запрос на активацию универсального программатора Manor 4UMT. Пока отложим, мне такого прибора не попадалось, спроశо Удага. Сейф пришлось тащить в мастерскую. Здесь уже был виконт, который с помощью технического дроида срезал заднюю стенку ящика. Так как это были типовые сейфы, которые обычно устанавливают в каютах, не стоило ожидать в них сложных систем охраны, которые могут уничтожить содержимое. Я решил пойти по тому же пути, предварительно положив сейф на дверцу. Если в сейфе что-то было, то оно упадёт на неё, и так меньше шанс, что имущество пострадает. Дроид начал риско, а я пошёл смотреть добычу виконта. Он встряхнул на пол содержимое и начал его изучать. Есть бор. Не зря там с ним мучился. Он показал мне небольшой шарик сантиметров 10 в диаметре. Шарик раскрылся, и из него появились небольшие ножки. Это ки паучок. И что? Это и есть дешифратор? спросил я. Да. Он, представляешь, у него даже доступ не закрыт. Да им, похоже, вообще не пользовались. Ох, теперь я делов наделаю. Это ж теперь не надо ничего резать. Заходи и сейфы вскрывай, мечтательно заявил Мига. Главное, чтобы он нам Искины смог взломать. Мы его вообще-то для другого искали, попытался успокоить энтузиазм Виконта. Бор, я тут свои трофеи проверил. Есть базы, есть чипы, большая часть запоролена, но есть и с доступом. У меня там уже на 60.000 кредитов. А сколько на запороленных? Мы сможем так нормально приподняться. Понимаешь? Это же реальный шанс. Затараторил парень. Э, братишка, тормози. У тебя, походу, золотая лихорадка началась, пошутил я. Какая лихорадка? испуганно проговорил веконт. Такая это когда тебе очень хочется денег и побольше, объяснил я. А Ну тогда я ею с детства болею. И ничего. Живой рассмеялся парень и, свернув дроида, продолжил разбор мелочи из сейфа. Мой технический помощник уже закончил резку и отделил заднюю стенку хранилища. Я перевернул его и тоже высыпал содержимое на пол. Три пластины с базами знаний и одна в отдельном футляре. Потом проверим. Красивый перстень с зелёным камнем. два чипа с какими-то данными и папка с документами. Открыв папку, я нашёл личные дела нескольких членов экипажа. Почему они хранились отдельно? Потом проверю более внимательно. Ну вот и всё. Остальная мелочь меня не заинтересовала. Дав команду дроидам избавиться от мусора, я пошёл к себе в каюту. Надо было проверить, что за база мне попалась и составить план обучения. Теперь мне надолго хватит. проверив две базы из сейфа, имя оказались. База знаний третьего ранга диверсант. Специальный курс. База знаний третьего ранга кибертехника и хакинг. Специальный курс. Нормально. По-любому мне попался непростой офицер. Посмотрим, что в отдельном футлярчике. У меня аж руки зачесались. Я вскрыл футляр и достал пластинку. База знаний третьего ранга Спер СБ. СБ, скорее всего, значит служба безопасности. Только вот непонятно, что такое Спер. Только вот спрашивать про эту базу мне почему-то ни у кого не хотелось. Решив, что знаний много не бывает, я поставил её на закачку. Потом кибернетику и на закуску диверсанта. Мига с упоением собирал конструкцию по добыванию кредитов. Он присоединил дешифратор к наручному усикину и вставлял пластинки анонимных чипов в приёмное гнездо. Далее дроид подбирал код. Для этого ему не требовалось особо много времени. Как правило, разумные не очень любят зубодробительных паролей. Да и чаще всего они используют один и тот же, чтобы не путаться. Парню хотелось плясать от радости. За один день он стал богаче почти на 800.000 кредитов. Неслыханная сумма. Этот малыш его золотит. Вот уж действительно подкинула девчонка идею. Ему уже не терпелось снова отправиться на поиски. Однако он вспомнил о том, что надо бы взломать искины штурмовиков, а то начнут думать, что он свихнулся на деньгах. Виконт перекачал деньги из последнего чипа и посмотрел на итоговую сумму. 927.600 кредитов. Почти миллион. Дроид закончил работу и сложился в транспортное состояние. Молодой, теперь уж не такой и бедный аристократ, взял его со стола, одел на руку и скин и отправился на лётную палубу. По дороге он вызвал борна и попросил его помочь с скинами. К моменту, когда мига дошёл, Дак был уже на месте. Вдвоём они установили куб кристалического искина и предварительно подключив дроида-дешифратора, запитали машинный мозг. Дроид выдал свой вердикт: 16 часов на подбор кода подчинения. В боевой обстановке, конечно, это просто нереально, а вот так вполне можно и поломать. Оставив малыша трудиться, они довольные результатом направились в столовую. Движение через поле обломков продолжалось уже 7 дней. И конца этому полю не было видно. Попадались как и древние корабли, так и посвежее. Видимо, влетали они в разное время и в разных точках. Оба искина штурмовиков были взломаны и уже установлены в свои штатные места. Мы переподчинили их и привязали к нашему главному корабельному искину. Агати не терпелось полетать на птичках, как она их называла. И наконец-то, когда в поле наметилось относительно свободное пространство, Они с Миго совершили первый боевой вылет. Девушка показала нам своё несомненно высокое мастерство пилотирования, переплюнув в этом деле Виконта. Мне тоже захотелось полетать на штурмовике, но я не знал, как об этом сказать. Никто не знал, что у меня появился разъём для подключения в слиянии. Поэтому я попросил тоже полетать, но в ручном режиме. Я сел в пилотское кресло и вспомнил всё, чему учился на тренажёрах. Руки сами собой проводили предстартовую подготовку. Дак изрубки дал добро на вылет, и я запустил двигатель, выпуская птичку на волю из клетки. Машина превосходно поддалась управлению, и я довольно уверенно совершал манёвры. Настало время проверить мой пилотский разъём. Я вытащил из гнезда в пилотском кресле нейрошунт и приставил его к утолщению на своей шее. В обычное время его не было видно. Обычного пилота в справа располагался специальный разъём, в который и вставлялся этот нейрошунт. Нет, никаких штекеров. Специальная конструкция на магнитах, надёжно передающая сигналы в мозг пилота. В моём случае было то же самое, но сам разъём был скрыт кожей, а конструкция нейрошунта как-то прямо через неё передавала сигналы и удерживала его. Я запустил барея и увидел сообщение об ожидании активации модуля Звёздный странник. Нажал на кнопку активировать, и мир передо мной преобразился. Так вот, что чувствуют пилоты в слиянии. Я стал кораблём. Мои ноги двигатели, мои руки маневровые двигатели и подвижные элероны. Моя кожа обшивка корабля. Мои глаза и уши датчики и сенсоры. Космос передо мной раскрылся как книга. Я видел и ощущал всё. Захотелось кричать от радости, настолько это было фантастическое ощущение. Я обдался полёту, вертелся, совершал безумные петли и виражи. Я даже не сразу отразил, что меня вызывает обеспокоенный моими кульбитами дак. Бор, пустота тебя забери. Ты какого там устроил? Хрен с ней с машины. Ты же сам влетишь куда-нибудь. Прекратить вылет. Ты меня слышишь, Салага? Меня немного отпустило, и я пришёл в себя. Перевёл машину из слияния в режим ручного управления и направил её к шлюзу лётной палубы. Приготовившись получить выговочку от старика, я влетел в шлюз и заглушил двигатели. В столовой меня уже ждал старик. Немного, конечно, побухтел, но было видно, что он доволен моим полётом. Я пообедал и отправился по выданному борнам заданию. Ремонт корабля никуда от нас не денется. Наше движение продолжилось. Через трое суток разрывы в обломках стали появляться чаще и двигаться стало полегче. Скорость это позволило увеличить незначительно, но вот эмитеры щитов приходилось заменять значительно реже. Это радовало с одной стороны, но вот мига мрачнел Мы ещё два раза вылетали на поиски запчастей, ну и на попутную мародёрку. Как только освободился droid дешифратор, мы отправились за хабаром. В этот раз результаты тоже были положительные. И я обзавёлся несколькими базами знаний и кучкой банковских чипов. Мига показал мне, как взламывать их, и я стал богаче на 723.000 кредитов. Треть этой суммы я за завтраком передал на отдельном чипе старику Виконт же о своих достижениях помалкивал, но по внешнему виду было видно, они весьма приличные. Мы решили за завтраком полетать на штурмовиках с Агатой. В последнее время мы часто с ней беседовали. Её очень заинтересовали наши легенды, и я практически пересказал ей Властелин колец Толкина, ну, по крайней мере, то, что помнил. Она была в восторге от наших легенд. Мы обсудили план полёта и погрузили штурмовики. Сегодня мы хотели отлететь подальше и провести практические стрельбы. Уж очень мне хотелось ощутить это на практике. Начало полёта было стандартным. Полетали, осмотрели обломки и начали удаляться, чтобы начать стрельбу. Я вошёл в слияние и наслаждался полётом. В этот раз эйфории уже не наблюдалось, просто удовольствие, как от езды на хорошем автомобиле. Отлетев на приличное расстояние, мы начали стрелять по обломкам. Слияние это было необычно, но мне понравилось. Остреляв часть боекомплекта, мы встали на обратный курс. Внезапно я ощутил опасность. Такое ощущение, что на меня смотрит противник. Такое со мной бывало и раньше. Я хотел предупредить Агату и остановил штурмовик, осматривая пространство всеми своими датчиками и чувствами. Ничего не найдя, Я вышел из слияния и начал смотреть глазами через прозрачные бронестёкла кабины пилота. Внезапно я увидел перед глазами такие же силовые линии, как и в момент пробуждения моего пси-ядра. Я вызвал Фила, и тут же мне поступил доклад. Наблюдаю повышение внешнего ментального поля. Это не ты, Бор. Что-то воздействует на нас. Движение линий быстро ускорялось. Я попытался вызвать девушку. Агата. Резкий хлопок портала раздался в кабине пилота, и Бор исчез. Молодая гравка пыталась вызвать его на связь, но он не отвечал. Его машина неподвижно висела в пустоте. Баронесса подлетела к ней вплотную и с удивлением обнаружила, что внутри никого нет. Она несколько раз облетела штурмовик и вызвала на связь Беркут. Через полчаса прилетел Мига на боти и, подхватив пустую птичку, Они направились на корабль. Предстояло изучить данные из кабины пилота.